Глава сорок ш е с т Нам предстояла необычная прогулка, и мы оба понимали это. о б л э к в о т огромен. Чтобы что-нибудь там найти, надо чётко понимать, что мы вообще ищем», — сказал Джеймсон, подладив свой неспешный и мерный шаг к моему. «С ручьём всё проще. Он течёт практически через все угодья. Но, зная моего деда, готов предположить, что искать надо не в воде, а на мосту. Или под ним». «Что за мост?» — спросила я. Краем глаза я уловила какое-то движение. Орин, он держался в тени, но неотступно следовал за нами. Мост, на котором мой дед сделал предложение бабушке. Находится он неподалёку от Вейбек Коттедж. Когда-то, давным-давно, это был единственный дом моего дедушки. Но по мере того, как его империя разрасталась, он скупал соседние угодья и построил дом х о т т р н о в Но про Вейбек Коттедж не забывал никогда и содержал его в чистоте и порядке. «Теперь там живут лафлины», — проговорила я, вспоминая домик на карте. Эмили была их внучкой. Мне вдруг стало совестно, что я упомянула её имя, и всё же я внимательно проследила за реакцией Джеймсона. «Ты её любил? Как она погибла? Почему Тея винит в этом твою семью?» Рот Джеймсона перекосился. «Аксандр упомянул, что ты немного пообщалась с Ребеккой». Наконец проговорил он. «В школе с ней больше никто не разговаривает», — тихо заметила я. «Поправка», — возразил Джеймсон. «Это она там ни с кем не разговаривает. Вот уже не первый месяц». Он немного помолчал. Несколько мгновений слышно было только наши шаги. И ничего больше. Ребекка всегда была скромницей. Исполнительной и ответственной. Именно от неё родители всегда ждали обдуманных решений. «Но не от Эмири», — подметила я. чтобы заполнить паузу. Эмили. Когда Джеймсон произнёс это имя, что-то в его тоне переменилось. Эмили больше всего на свете любила веселиться. У неё были проблемы с сердцем, врождённое заболевание. И родители всегда и от всего её защищали. Пожалуй, даже слишком усердно. Когда ей было 13, ей сделали операцию. И после этого она хотела одного — жить. Не выживать, не держаться на плаву, а жить. Мне вспомнился её смех на фотографии. Это свободное, беспечное, немного лукавое выражение лица. Точно она уже тогда знала, что спустя время мы все будем смотреть на этот снимок. На неё. А потом на память пришло описание, которое Скай дала Джеймсону. Человек, который вечно чего-нибудь жаждет. «А с ней ты на машине тоже катался?» — спросила я. Если бы эти слова можно было забрать обратно, я бы это сделала. Но вопрос, увы, прозвучал. и повис между нами. «Чего мы с Эмили только не делали?» ответил Джеймсон таким голосом. Точно каждое слово давалось ему с невообразимым трудом. «Мы с ней были точно один человек», сказал он, а потом поправился. Точнее, мне так казалось. Я подумала о характеристике, которую брату дал Грейсон. Большой охотник до чувств, боли, страх, радость, неважно. Интересно, что из этого он испытывал рядом с Эмили? А что с ней случилось? Спросила я. Поиск в интернете ответов не принёс. Но по рассказу т е й сложилось такое впечатление, что Хоторна замешана в случившемся, что Эмили погибла из-за того, что часто бывала в их доме. Где она жила? В в е й б и к Коттедж? Джеймсон пропустил мой второй вопрос мимо ушей и ответил лишь на первый. С ней случился Грейсон. Стоило мне лишь раз произнести имя Эмили в присутствии Грейсона, и сразу стало понятно, Как важна она была для него. При этом Джеймсон выставил всё так, будто это именно он с ней встречался. Чего мы с Эмили только не делали. «Что это значит, случился Грейсон?» — спросила я и обернулась. у о р е н а видно не было. «Давай сыграем в игру», — мрачно предложил Джеймсон. Мы пошли в гору, и он заметно прибавил шагу. «Я тебе расскажу три факта о себе, один правдивый и два ложных. А ты попробуешь угадать, где какой». й разве обычно делают не наоборот?» «Два правдивых факта и всего одна ложь», — уточнила я. «Может, я и пропустила чересчур много вечеринок в своей жизни, но не с луны же свалилась, в конце концов». «Велика радость играть по чужим правилам», — парировал Джеймсон. Он посмотрел на меня, как человек, ожидающий понимания. Понимание от меня. «Факт первый», — начал он. «Я знал содержание дедушкиного завещания задолго до того, как ты у нас объявилась. Факт второй». «Это я подослал Грейсона, чтобы он тебя поторопил». Мы добрались до вершины холма, и я увидела вдалеке дом, Вейбек Коттедж и мост, отделявший нас от него. «Факт третий», — объявил Джеймсон, и на мгновение замер, будто статуя. «Эмили Лафлин погибла на моих глазах».